Глава 7 16 ноября 2008 года. Кейт. Он увидел меня. Он узнал меня. Я увидела, как вспыхнули его глаза. «Только никуда не уходи», — взмолилась я. «Я хочу тебе помочь». Мое сердце гулко билось, пока я доставала телефон и судорожно искала номер телефона Джеймса. «Китли. Джеймс Китли. Стихия Рекордс». Давно прекратила работу, но я знала, что Джеймс начал успешный венчурный бизнес, и его портфель стартапов внушал уважение. Судя по всему, он и его партнеры заработали миллионы. Во всяком случае, так утверждал автор статьи «Волл-стрит-джорнал», которая попалась мне на глаза лет шесть назад. Тогда я позвонила ему, чтобы поздравить, и между делом спросила, нет ли у него новостей о Кейде. Но Джеймс, как и... «Все из прошлого», ответил, что потерял контакт со старым другом. Мне тогда даже обрадовалось. По крайней мере, ни одну меня Кейт вычеркнул из своей жизни, но в то же время я опечалилась. Казалось, Кейт исчез с лица земли. Помню, я тогда поразилась тому, как быстро пролетает жизнь. Джейм закрыл продюсерскую компанию, женился на своей подруге, Алексис, у них родились дети. Одна глава закончена, началась другая. И жизнь слишком наполненная, чтобы беспокоиться об отсутствующем друге, выпавшем из круга общения. Но, может быть, теперь все будет иначе? Я листала список контактов в телефоне, пытаясь найти его имя. Я должна сказать ему, что Кейт в Сиэтле, что он все время жил у нас под носом. «Есть», — чуть слышно выдохнула я, — открывая контактную информацию Джеймс Китли, я нажала на кнопку вызов. И вы позвонили в офис компании Китли, Браун и Словен. Ласково пропел мужской голос. Я удивилась, услышав живой голос в воскресный день. Да, здравствуйте. Я звоню Джеймсу Китли», — запинаясь, сказала я. Секретарь на телефоне по выходным у Джеймса точно большой бизнес. Это очень важно. Как мне вас представить? «Кайли Крейн». «Прошу прощения», — ответил мужчина после короткого ожидания. «Мистер Китли занят». «Нет, вы не понимаете. Пожалуйста, скажите мистеру Китли, что это очень срочно. Мне необходимо поговорить с ним немедленно, по телефону или лично. Ваш офис недалеко от торгового центра «Уэстлейк», верно? Я заеду». «Боюсь, что это невозможно», — ответил секретарь. «Обычно мы по выходным закрыты». «Мистер Китли не участвует ни в каких встречах. Я передам ему, что вы звонили». Воскресенье или нет, но Джеймс у себя в офисе, и меня не остановить. Я нажала кнопку «Отбой» и сразу же остановила такси. «Пожалуйста, отвезите меня на угол четвертый и пайк-билдинг, сказала я водителю. Порыв ветра швырнул волосы мне в глаза, когда я пыталась открыть тяжелую латунную дверь. Я обрадовалась, увидев, что за стойкой секьюрити никого нет, прошла к лифту, поднялась на седьмой этаж. Налево располагались помещения юридической фирмы, я повернула направо. В конце коридора на золотой табличке на двери было указано имя Джеймса, я глубоко вдохнула и вошла. «Я пришла, чтобы увидеть Джеймса», — сообщила я, проходя мимо секретаря и углубляясь в лабиринт пустых ячеек открытого рабочего пространства. «Подождите, вы должны», — начал было мужчина за стойкой. Он был в костюме, на шее кобальтово синий галстук бабочка, на носу очки в темной оправе, явно для стиля, а не для улучшения зрения. Я увидела кабинет Джеймса и вошла. Переступая порог, я откашлялась. Его глаза расширились, когда он поднял их от экрана компьютера. «Кайли?» Его голос был именно таким, каким я его помнила. Напористым, резким, с такими же нотками, как у спортивного комментатора-весельчака, умеющего сглаживать неудобные моменты. «Что происходит?» «Привет», — поздоровалась я. На висках Джеймса проступила седина. Он постарел больше, чем я ожидал. Давненько не виделись, Джеймс встал и взмахом руки отправил прочь парня-секретаря, мявшегося в дверях, словно щенок, Питбуля. Джеймс неловко сцепил руки, как будто не знал, что с ними делать. Его кабинет как будто сошел со страниц последнего номера журнала интерьеров. Письменный стол из железа и восстановленного дерева, рабочее вращающееся кресло, почти как в космическом корабле. Я бросила взгляд на фотографии на стене. Все в одинаковых черных рамках. Дети, большая счастливая семья позирует босиком у пальм на пляже, вероятно, на Гавайях. Джеймс с музыкантами и стихи Рекордс на шоу. А вот снимок, на котором он и Алексе стоят на палубе яхты. И ни одной фотографии Кейда. «Ты хорошо выглядишь, Кайли, годы были...» Я его нашла, выпалила я, совершенно не заинтересованная в светской беседе. Не сейчас. Что ты сделала? Я нашла Кейда. Что ты имеешь в виду? Он в Сиэтле, под самым носом у нас. Ну, я, очевидно, был не в курсе того, что он потерялся. Джеймс покачал головой, и натянуто улыбаясь. Я села. «Поначалу я тоже этого не понимала, но когда он ушел и не вернулся, меня не оставляла мысль о том, что с ним могло что-то случиться. Думаю, я всегда это подозревала. Джеймс, с ним действительно что-то произошло. Кейт живет на улице, он бездомный». «Бездомный?» Я значительно кивнула. Вчера вечером я увидела его возле ле но не была до конца уверена, что это он». Но этим утром я решила пойти в центр города и попытаться найти его. Я его нашла. Я видела его возле торгового центра «Уэстлейк». Джеймс, он выглядит ужасно. В лохмотьях. Я шумно выдохнула. Я не уверена, что Кейт понимает, кто он такой. Джеймс снова сцепил пальцы. «Ты уверена, что это был он?» «Абсолютно уверена». Ну, возможно, это был кто-то похожий на Кейда. Нет, отрезала я и подняла рукав, чтобы показать мою татуировку. Мужчина в приюте для бездомных узнал ее. Это Кей Джеймс, это действительно он. У меня за спиной скрипнула дверь, я обернулась. О, привет, дорогой. Алексис с ребенком на бедре была именно такой, какой я ее помнила. Темные вьющиеся волосы, большие широко расставленные глаза. После исчезновения Кейда она много раз звонила, чтобы узнать, как у меня дела. Приглашала на ланч или на кофе. Я оценила ее заботу, но рана была еще слишком свежей, чтобы обсуждать прошлое. А потом я переехала в Нью-Йорк. «Привет, Алексис!» — поздоровалась я. «Кайли!» — воскликнула она, бросаясь ко мне, обнимая одной рукой. Белокурый малыш улыбнулся, когда мать подсадила его повыше на своем бедре. Алексис бросила быстрый взгляд на Джеймса. «Давно не виделись. Замечательно выглядишь». «Ты тоже», — ответила я, хотя заметила мешки у нее под глазами. Возраст сказывался или, возможно, это был стресс материнства. «Дорогая, Кайли пришла потому, что уверена. Она видела Кейда в центре города», — объяснил Джеймс, приподняв одну бровь. Алексис была поражена. «Ты шутишь?» Они обменялись понимающими взглядами, потом она снова взглянула на меня. Кейт вернулся. Это замечательно. Алексис снова посмотрела на мужа, потом опять на меня. Ну и как он? Не слишком хорошо, сказала я. Я как раз говорила Джеймсу, что Кейт живет на улице, с ним что-то случилось. Это ужасно, Алексис была шокирована. Джеймс, мы можем как-то помочь ему? Он вздохнул и провел рукой по волосам. Я попыталась вспомнить прежнюю Алексис из 90-х но картинка, поднимавшаяся из глубины сознания, была неполной и расплывчатой. Разумеется, она всегда была рядом. Работала вместе с Кейдом на всех вечеринках, на всех концертах. И все же было в ней что-то незапоминающееся, что-то неопределенное. Я смотрела, как она нежно укачивает на руках сына, И гадала, счастлива ли Алексис, действительно ли материнство было тем путем, который она осознанно выбрала для себя. Малыш огукнул мне, я отвернулась, почувствовав, как защемило сердце. «Прошло много лет», — продолжала Алексис, — «но никогда не поздно вернуться домой. Должно быть, ему не понравилась новая жизнь, которую он начал в другом месте. Кейт всегда говорила о Франции, помнишь, Кайля?» Я крепко зажмурилась, потом снова открыла глаза. Мы говорили о Франции. Особенно о том маленьком прибрежном городке в Нормандии, в котором я побывала однажды в детстве с бабушкой и дедушкой. Странное совпадение, но Кейт тоже побывал там тем же летом со своей тетей. Мы смеялись над тем, что, возможно, видели друг друга в поезде. Когда Кейт исчез, мне пришло в голову, что он мог уехать во Францию — Одна только мысль об этом пронзала болью мое сердце. Джеймс развернул кресло так, чтобы сидеть лицом к окну. Странно было видеть, как меняет человека жизнь. Когда-то основатель музыкальной фирмы в кедах и джинсах, Джеймс стал одним из толпы. Бизнесмен в офисном здании сидит в крутящемся кресле. «Кейт там». Я посмотрела на Сиэтл за окном во всей его серой красе. Прямо сейчас. Спустя мгновение Джеймс снова повернулся к нам и кивнул, словно врач, который все обдумал и готов произнести диагноз. Алексис всегда была сентиментальной, а ты, Кайли, когда-то витала в облаках. Но теперь я вижу твои статьи на деловой странице. Ты присоединилась к реальному миру. А если мы говорим о Кэйде, то реальность такова. Это его жизнь, а не наша. Если он хочет жить на улице, то это его право». Я вскинула голову. «Джеймс, никто не живет на улице по своей воле. С ним что-то произошло, я знаю, это ему плохо. Он нуждается в помощи». Джеймс покачал головой. «Кайли». Я много помогал Кейду в свое время. Ты же помнишь, как тогда обстояли дела. Ты помнишь, как все было плохо. Я не хотела вспоминать, но вспомнила. Джеймс высказывал Кейду обвинение. Ситуация вышла из-под контроля. Я поддерживала Кейда пока... пока могла. И даже тогда я сомневалась, о провале я. Думала, может, неправильно оценила ситуацию. Возможно, если бы я осталась еще на один час, поговорила бы еще раз с Кейдом, то жизнь была бы иной для меня, для Кейда, для всех нас. Теперь я не обязан ему помогать, — закончил Джеймс. Алексис подошла ближе к мужу, но Джеймс... «Для меня все изменилось», — продолжал он, не глядя на жену. «У меня новый бизнес, которым надо заниматься. Семья, — он указал на жену, о которой надо думать». «А что, если Кейт принимает наркотики?» «Джеймс», ахнула я. Его глаза сузились. «Он многое скрывал от нас», — сказал Джеймс. «И многое скрывал от тебя». Я крепко зажмурилась, потом снова открыла глаза. «Думаю, мы оба это знаем», — добавил он. Я попыталась поймать взгляд Джеймса. В нем не было даже следа той любви, той привязанности — той верности, которая когда-то связывала его с Кейтом. Все это износилось и умерло с годами или вообще никогда не существовало. Но, Джеймс, я почти умоляла его, он же был твоим лучшим другом. Он встал. В детстве — да. Джеймс поправил воротничок своей оксфордской сорочки, чьи рукава украшали золотые запонки. Но с тех пор я вырос, а Кейт, очевидно, нет. Алексис с сочувствием посмотрела на меня, когда Джеймс подошел к ней и взял ребенка на руки. «Мне жаль Кайли», — сказал он, целуя сына в лоб. «Мы тебе сочувствуем, и я надеюсь, что ты и сумеешь оказать ему необходимую помощь. Каждый из нас делает свой выбор. Кейт свой сделал». Ну что ж, я направилась к двери. Чем ниже спускался лифт, тем тяжелее становилось у меня на сердце. Если Кейда надо спасать, то делать это придется только мне. Я пешком вернулась к торговому центру Уэст-Лейк и села на скамейку, тупо глядя на прохожих. Мимо прошмыгнул мальчишка с желтым шариком, за ним прошла его мать. Пожилая седовласая пара, держась за руки, медленно прогуливалась по брусчатке. Я вынула телефон из сумочки и набрала номер бабушки. Она однажды встречалась с Кейдом, когда они с дедом прилетали все Сиэтл ко мне в гости. Тогда они друг другу понравились. «Выходи за него», — шепнула мне бабушка после нашего совместного ужина в Космической игле, где дедушка в последний раз побывал в 1960-х годах во время всемирной ярмарки. Я была благодарна судьбе за то, что дед успел увидеть здание еще раз до сердечного приступа и познакомиться с Кейдом. «Ох, дорогая, я по тебе скучала», — сказала бабушка. «Она всегда казалась мне молодой. Когда я училась в школе, ее часто считали матерью, поздно родивший ребенка. Люди редко принимали ее за мою бабушку, но теперь ее голос звучал слабо и неуверенно. Это меня беспокоило». «Бабушка», — прошептала я, не в силах сдержать подступившие слезы. «Что случилось, милая?» — нежно спросила она. И я сразу почувствовала себя одиннадцатилетней девочкой, которая снова оказалась в старом деревянном доме в Айове. Вот я лежу на животе в той самой комнате, где росла моя мама, на старом красно-голубом стеганом одеяле с петельками из мягкой белой шерсти по углам. Бабушка похлопывает меня по спине, а я чувствую соленые слезы, текущие по моим веснущатым щекам в уголках рта. В кухне печется шоколадное печенье, в воздухе витает успокаивающий аромат масла и сахара. «Я встретила Кейда», — сказала я. «Твой бывший бойфренд, я думала, он исчез, уехал из страны, я тоже так думала». Но он здесь, бабушка, он в Сетле, и он бездомный. Я видела его вчера и сегодня, бородатого, исхудавшего. «Батюшки мои!» — ахнула она. «Его лучший друг ему не хочет помогать», — продолжала я. Я пошла просто посмотреть на него, — я смахнула слезу. «Бабушка, как мне быть? Я скоро выхожу замуж. Как мне справиться со всем этим?» Бабушка какое-то время молчала, как делала всегда, собираясь с мыслями, чтобы сказать что-нибудь мудрое. «Кейт едва узнал меня», — призналась я. «Он сам на себя не похож, должно быть, с ним что-то случилось, что-то ужасное я точно знаю». «Но он в городе», — сказала бабушка. «Твой парень в городе». Я покачала головой. Я знала, что ее память за последние годы существенно ухудшилась. Возможно, она просто забыла, что я помолвлена с Райаном. Бабушка Кейт больше не мой парень. Мой парень Райан. Я выхожу замуж за Райана. Кейт ушел так давно, и я так и не узнала, почему. Я оплакала его и стала жить дальше. Я справилась со своей болью. Бабушку отделяли от меня тысячи миль, — но перед моим мысленным взором стояло ее лицо. мягкое только что напудренная, с добрыми пастельно-голубыми глазами, от кожи пахнет розовым мылом. Она молчала, словно обдумывая мои слова и вспоминая человека, женой которого обещала стать в тот момент, когда дверь в прошлое была закрыта и жизнь стала проще. «Я не представляю, как мне следует поступить». «Ну, возможно, сейчас ты этого не знаешь, но со временем поймешь», — сказала бабушка. «Что ты имеешь в виду?» «Сердце подскажет тебе, дорогая». «Думаешь?» — спросила я обескураженно «В незнании нет ничего плохого», — продолжала она. «Просто у тебя не нелегкий путь». «Я люблю Райана. Я правда люблю его, бабушка». «Я хочу выйти за него замуж, я хочу, чтобы мы жили вместе». «Да, и вполне вероятно, ты это получишь. Но сначала ты должна разобраться со своим прошлым, а для этого тебе придется встретиться с ним лицом к лицу». «Ты права», — согласилась я. «Дорогая моя», — добавила бабушка, — «не имеет значения, что случилось или случится. Ясно одно. Что?» Ты говорила мне, что Кейт однажды спас тебе жизнь. «Да», — пропормотала я. Ее слова пронзили мое сердце, как игла, которая не только приносит боль, но и исцеляет. «Теперь твоя очередь спасти его».